Глава 65. «Привет, конгрессмен!» — сказала женщина, проходя мимо на буксире у крохотной собачки, изо всех сил натягивающий поводок. — Позавчера вечером видела вас по телевизору. Говард Деккер стоял на дорожке в парке недалеко от дома, одетый по-домашнему в джинсы, рубашку с воротником на пуговицах и мокасины без носков, а еще легкую ветровку, потому что вечернее небо сулило дождь. На поводке у него был крупный шоколадный лабрадор. Он с улыбкой кивнул вслед симпатичной даме. «Спасибо! Доброго вам вечера!» Ему нравилось, что его узнают. Сладкий вкус славы подпитывал его эго. Он проводил ее взглядом, любуясь высокой стройной фигурой, облегающей юбкой и тем, как светло-русые волосы рассыпаны по плечам. Жизнь с женой его вполне устраивала но избавиться от похоти ему никак не удавалось. А высокое положение в Вашингтоне делает его лакомой мишенью для разнообразных искушенных, изысканных и привлекательных женщин. Деккер удовлетворенно вздохнул. «Не дурная жизнь, он богат благодаря прошлым успехам в бизнесе, пребывает в относительно добром здравии и впереди у него много лет политической жизни». Жена оказывает ему достаточную поддержку, но не жаждет урвать у него свой кусочек славы. Она нечасто отправляется в поездки вместе с ним, чем развязывает ему руки для эпизодических затей в номере отеля с молодыми сотрудницами. Его дети еще юные и хорошо воспитаны, их ждет хорошая жизнь. Отца они обожают и уважают. Он популярен у избирателей, а округ перекроили, чтобы его не могли забалотировать. Это позволяет Декеру посвящать меньше времени сбору средств, уделяя его планам по воплощению своих политических амбиций. Да и в общем и целом он ведет вполне удовлетворительную жизнь. Осталась лишь одна серьезная проблема, но она затмевает все позитивные моменты. Он уже давно раскаялся, что согласился участвовать в плане, пошедшем в разнос. Однако его положение председателя комитета по разведке делает его ключевым игроком в таком грандиозном замысле, что у Деккера просто дух занялся, когда к нему обратились с этим впервые. В национальной безопасности он поборник старых методов и не отступится от них ни за что. Он был в Нью-Йорке 11 сентября и видел, как рухнули башни. Он бежал по улицам вместе с тысячами других напуганных людей под градом обломков и пыли и поклялся, что больше не допустит такого в родной стране, если сможет на это повлиять. И он может, куда в большей степени, чем большинство остальных. Потому-то Деккер и согласился поддержать этот колоссальный план, который в случае успеха восстановит равновесие сил в мире, вернув его к нужному положению дабы воцарился мир во всем мире. Это огромный риск, способный поставить крест на его карьере. Но цель оправдывает средства с лихвой. Он тайно действовал за кулисами, санкционируя перемещение персонала, оборудования и средств, чтобы это было осуществимо. В секрете содержится почти вся деятельность комитета по разведке, от выделения средств до операций, о которых докладывают его членам. Так что его положение представляло уникальную возможность содействовать плану. Считал за честь причастность к нему. Чувствовал невероятный прилив патриотизма, особенно при виде того, как доблестные молодые американцы еженедельно гибнут в чужих странах, и многие от рук тех самых людей, которых пришли защищать и учить самообороне. Сохранение этой чудовищной ситуации просто недопустимо. Но гладко и чисто дела не пошли. Проблемы возникли чуть ли не сразу же. Его партнеры по этому предприятию, прежде всего Сэм Кент, улаживали их куда лучше, чем он. Им не в диковинку ошибки, ведущие к человеческим жертвам. Но Деккер к подобному не привык. Жертвы его пугают, и с каждой новой испуг только усиливался». Он пришел сегодня в парк выгулить пса просто затем, чтобы сбежать от этих мыслей хоть на несколько минут. Но отделаться от них не мог, хотя крупный лабрадор со счастливой мордой лизал ему руку, желая поиграть. Особенно пугал Деккера Кент. Когда этот человек сказал, что прикончил потенциального ассасина, Деккер сразу понял, что он не преувеличивает. Он просто убил человека. Это было недвусмысленным предупреждением для Деккера, чтобы не вздумал переступить черту. Идти наперекор подобным людям Деккер не думал. Он видел, на что они способны. Будучи председателем комитета по разведке, он ведал о тайных операциях куда больше, чем средний конгрессмен. Деккер знал о подразделении особых операций в ЦРУ, использующем таких людей, как Джессика Риу и Уилл Робби. Он знал, насколько виртуозны эти люди в своем деле. Ему докладывали об их миссиях. Он видел фотографии трупов, ставших результатом этих миссий. Телефон зазвонил. Поглядев на экран, Деккер застонал. Он поколебался, решив не отвечать, но все-таки ответил. Воздержаться просто не отважился. Но тут же в нем взыграла отвага. «В конце концов, он председатель одного из самых могущественных комитетов в Вашингтоне. У него есть рычаги, есть сила. Он может занять жесткую позицию с этой братьей». Декер нажал на кнопку. «Алло, надо встретиться», — сказал Сэм Кент. «Зачем?» «Видел новость насчет поезда. И при чем здесь он?» «Это Рил и Робби». «Как?» «Неважно. Они объединились. Никаких сомнений». Декер нервно сглотнул, крепко вцепившись в поводок лабрадора, ринувшегося за белкой. — Во время последнего разговора ты считал, что это нереально, сказал, что они были в эпицентре событий в Арканзасе, но не был уверен, что они были вместе. — Ну, простой ответ в том, что, наверное, я был неправ. — Как-то слабовато для ответа, Сэм. Ради этого я рискнул всем без исключения. — А я, думаешь, Нет. При последней встрече ты практически угрожал мне. Понимаю, приношу извинения, я нахожусь под невероятным давлением. А я думаешь, нет? Мы должны быть заодно, мне предъявили ультиматум, я должен найти Рил и Роби и устранить их. Ладно, ну как? Мне нужна твоя помощь. Моя? Я-то что могу сделать? Ты председатель, Говард, ты можешь сделать много чего. «Ладно, ладно, только успокойся». Деккер на минутку задумался. «Я определенно могу добыть информацию о реакции агентства на последний оборот событий. У них могут быть сведения об этих двоих». «Именно это нам и требуется. Мы должны сесть агентству на хвост в преследовании Рил и Роби. Если у тебя еще нет данных об этом, добудь. Вытряси ответы. Вытряси коренное решение. Скажи, что хочешь получать отчет о каждом их шаге». «Если их найдут и отправят ударную группу, ты должен знать заранее, чтобы ты мог послать свою именно!» «Но почему не позволишь, чтобы это сделал персонал агентства? Так будет чище!» «Потому что их, как вариант, возьмут живьем, и тогда они могут заговорить, Говард!» «Ты... ты думаешь, они знают то, что может вывести...» То, что может вывести прямо на нас. Да, думаю, мы в списке Рилл, по крайней мере я. И буду искренне изумлен, если ты нет. Мы уже говорили об этом, нельзя допустить, чтобы в живых остался хоть кто-то из них. Ты должен заставить агентство вывести нас на них. Тогда мы сможем закончить дело быстро и относительно чисто. Но если я дам тебе наводку, могут заподозрить, что я причастен. Подумай, Говард, пошевели мозгами. Они хотят похоронить это не меньше нашего. Для них это позорное пятно. Они навалят сверху такой могильный холм, что до да, правды никто и никогда не докопается. Ну, могу я доложить, что ты в деле? Да, без малейших колебаний заявил Деккер. На все сто. Сделаю все, что потребуется. Спасибо, Говард. — Ты не пожалеешь. Давай встретимся у меня в кабинете завтра утром, часиков в семь. Обсудим подробности. Время сильно поджимает. Кен дал отбой, и Деккер медленно убрал телефон в карман. Его трясло. Трясло в самом буквальном смысле от страха и сомнений. Но я это вынесу, переживу. К нему бежала собачонка, волоча за собой поводок. Деккер увидел, что за ней в догонку бежит та же молодая женщина. Выбросив руку, он перехватил поводок. Запыхавшаяся женщина подбежала и остановилась перед ним. Вот вам и вечерняя пробежка. Он протянул поводок. Спасибо большое. Как вас зовут? Он окинул ее фигуру взглядом. Просто не мог удержаться. Стейси. А малыша Дарби. Привет, Дарби. Деккер наклонился, чтобы погладить его. «Живете где-то здесь?» — поинтересовался он, выпрямившись. И увидел направленный в лицо пистолет. «Нет», — отрезал Стейси, — «и ты тоже, больше нет». Она выстрелила, и пуля, вырвавшись из глушителя, врезалась Деккеру в лицо. Он рухнул, где стоял, скончавшись еще до того, как коснулся земли. А женщина с собачонкой зашагали прочь.